что там дом почище какого-нибудь пасечникова куреня. А просатый говорить нечего. В Петербурге вашем верно не сыщите такого. Приехавший же в диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, посущего в запачканной рубашке гусей. А где живет пасечник Рудой Панько? А вот там, скажет он, указавший пальцем, и, хотите...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 Дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой. Чист, как слеза, или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. От какими пирогами накормит моя старуха? Что за пироги, если бы вы только знали сахар, ну, совершенный сахар, а масло так вот и течет по губам, когда начнешь есть?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 Сладость неописанная. Прошлого года. Однако что я в самом деле разболтался? Приезжайте только, приезжайте поскорее. А накормим так, что будете рассказывать и встречному, и поперечному. Пасечник Рудый Панько.